Глава 49 «Нас послал Арисис, мой отец», – сообщил Стивен. «И мой дядя», – подхватила Лита. «У меня зачесался язык. Сильно до невозможности захотелось выматериться. Арисис был богом смерти, но ну и моим дядей заодно в этом мире. Значит, предо мной мои близкие родственники». «Твой отец?» – повернулась я к Лите, уже не ожидая ничего хорошего. «Ротарион!» «Чудно. Просто чудно. Теперь я разговариваю с собственной сестрой». «Вы боги?» «Полубоги!» «Ну хоть Академия целая останется. А, кстати, зачем вас послали сюда?» «Так преподавать же!» Пояснил Стивен удивленно, как будто это и так было ясно. «Я буду некромантом!» «А я стану учить приворотом!» Я осознала масштаб ожидавших меня и Академию бедствий и, не сдерживаясь, застонала. «Тебе плохо?» Сразу же всполошилась Лита. Ответить я не успела. В моем кабинете открылся портал и оттуда шагнул Демир. «Какая прелесть! Не кабинет ректора, а проходной двор!» «Тариса!» – требовательно произнес тем временем Демир. «Что-то случилось?» «У меня два новых преподавателя. Оба полубоги. Вот что случилось!» – мрачно ответила я. И уже родственникам. «У вас хоть есть опыт работы по специальности?» «Конечно!» – улыбнулась сразу же успокоившаяся Лита. «Я два года отработала в магазине, готовила привороты в основном. Все клиенты были довольны». «А я стажировался больше года у отца в чертогах», – Городелева вскинул голову Стивен. «Могу продемонстрировать?» «Не здесь», – покачал головой Демир. «Тариса беременна, ей нельзя волноваться». «Вот именно. Мне нельзя волноваться». «А придется, чувствовать, что не только волноваться». Родственники восприняли слова Демира по-другому. «А тебе можно работать беременной?» – удивился Стивен. «Ах, ребеночек!» – всплеснула руками Лита. «Это так прекрасно!» Я поняла, что еще пара-тройка фраз с их стороны, и я начну убивать всех, кто попадет под руку. Может быть, даже Демира. Он, кстати, почувствовал мой настрой, протянул руку, вытащил меня из кресла и открыл портал. Миг и мужа в его спальне во дворце. «Пусти!» Я вырвалась из его захвата. «Там остались эти обормоты малолетние». «И они тоже хотят жить», ухмыльнулся Демир. «Не воюй, Тариса. Ничего в твоей драгоценной академии не случится». «Угу, я поверила, да. Почти». Но в итоге Демир сумел настоять на своем. И следующие полчаса-час я провела в его дворце, успокаиваясь и заедая стресс фруктами. В то время как сам Демир вернулся в академию, пообщаться с молодыми и перспективными преподавателями. Я сидела в высоком удобном кресле с резными ручками, жевала дольку за долькой и думала. Мне сложно было понять, зачем отец и дядя прислали этих молодых обормотов. То ли на практику, то ли для слежки за мной, то ли для совмещения приятного с полезным. В любом случае теперь я находилась под божественным надзором. У меня просто чесались руки написать записку обоим богам и отправить их детей с той запиской куда подальше. Увы, меня как минимум не поняли бы. Да и вообще не стоило начинать общение с новыми родственниками ссоры. А хотелось, да, очень. Скоро вернулся Демир. Он выглядел довольным жизнью. Как же, теперь рядом с беременной супругой постоянно будет крутиться ее сестра. Стивен осваивается в кабинете декана некромантов, сообщил он. Лита попросила комнату неподалеку от твоей спальни. Я поморщилась. «А не слишком ли юн Стивен для поста декана?» Димир хмыкнул. «Он полубог, несмотря на его внешность. Лет ему может быть столько же, сколько и Тарисе. Или даже больше. Знания есть, сила тоже». «А опыт?» «У тебя уже был один, опытный. Вы с Банши успешно отправили его на тот свет. Стивен хотя бы не испугается при появлении твоей подруги. Язва. Впрочем, спорить я не стала. Беременность пока протекала легко, спокойно, но живот будет расти с каждым месяцем, А значит, скоро мне придется искать замену на свой пост хотя бы на полгода. У меня были некие мысли на этот счет, но я ими пока ни с кем не делилась и обдумывала, как бы аккуратно провернуть желаемое. Так что внезапное, не особо желанное появление двух полубогов в Академии было в каком-то смысле мне на руку. Единственное, придется первое время за ними присматривать, особенно Залитой. Она мне показалась излишне легкомысленной. Словно передо мной находился не взрослый преподаватель, а подросток, первый раз вырвавшийся из-под опеки родителей.